Глава вторая. Утром меня подняли рано. Оправка, надо же, завтрак. Однако жизнь-то налаживается. Настроение мое слегка приподнялось. Вскоре после завтрака меня вывели к следователю. Им оказался полноватый мужик с седыми волосами. Когда меня ввели в кабинет, он стоял и смотрел в окно. Присаживайтесь, Александр Сергеевич. Моя фамилия Никитин Андрей Федорович. Мне назначено вести ваше дело. Приятно познакомиться. Что, уже и дело есть? Оно уже давно есть. В поле зрения органов вы попали не вчера. Ну да, лет уж 30 как попал. Ну, я не это имею в виду. Ладно, давайте по делу. Давайте. Что вы можете пояснить по существу предъявленных вам обвинений? они уже предъявлены? Что-то не помню. Хм, вы правы. Тогда что вы можете пояснить по имеющимся в распоряжении следствия фактам? По покушению на убийство бред полнейший. По результатам обыска подстава. С чьей же стороны? Ну, пока я только одно заинтересованное лицо вижу. Кого же? Аскерова, который Генрих. И из чего же это следует? Пояснить? Сделайте, милость. Охотно. Фототаблица по результатам обыска у вас уже готова? Да. Посмотреть можно? Пожалуйста, вот она. Я пролистал таблицу. Где же это? Ага. Вот, посмотрите, фото номер 37. Видите? Что? На фото изображены передние и задние бамперы. Так? Ну да, там все и подписано. Повнимательнее посмотрите. Там на фото видны обрывки нитей. Видите? Ну, есть они там и что? На проходную позвоните. Там уже с утра человек меня ждет. Это еще кто? Адвокат мой знакомый. У него для вас сообщение есть. Для меня? Ну, не конкретно для вас. Вообще для любого, кто бы этим делом не занялся. Никитин поднял трубку. «Дежурный?» Там на проходной должен ждать адвокат... Э, кто? Это он уже ко мне. Черный его фамилия. Никитин дернулся. Вова был весьма известной и очень непростой фигурой в адвокатском мире. С ним старались лишний раз не связываться. Черный, ко мне его проводите. Пока Вовка не появился, я рассматривал потолок. Никитин листал дело и хмурился. Разрешите? В дверь стукнулись, и появился Черный. Входите, что у вас? Привет, Саня, подмигнул мне Володька. «Вот, пожалуйста». И он положил на стол перед Никитиным пакет. «Что это?» «Фото. На конверте есть отметка о приеме пленки на проявку и печать. Вот, видите? Вчерашнее число. Время 10.50. Перед заездом гражданина Котова на территорию УВД. И что на фото?» «Можно я прокомментирую?» «Приподнялся я с места. Ну, пожалуйста». «На фото видна нижняя часть моего автомобиля. Время съемки 10 часов 07 минут. Видите? В нижнем правом углу верхнюю часть газеты». На ней есть вчерашняя дата, а фотоаппарат зафиксировал время съемки. Вижу. Вот на фото один из рабочих натягивает нить под бампером. Нить натянута таким образом, что не разорвав ее, невозможно что-либо засунуть под бампер. Так? Допустим. На фото видно также, что полость внутри бампера пуста и под передним, и под задним бампером. Так? Ну так. Таким образом, я могу предположить, что обнаруженный в бампере моей машины сверток попал туда уже в момент нахождения ее на стоянке УВД прямо перед глазами дежурного. Стоянка хорошо просматривается, и машину видно отовсюду. «Да у вас ведь и камеры висят. Может быть, запись посмотрим? Кстати, сразу хочу пояснить, что тот самый рабочий вчера внезапно отъехал домой, на родину, отпуск у него, понимаете? Так что товарищ Аскеров его допросить, увы, не сможет. А вот на суд он обязательно приедет. Я его попрошу». Никитин мрачно смотрел на рассыпанные по столу снимки. «Уже за воротами я пожал Вовке руку».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 В деле еще есть показания этих отморозков. Да они бакланы полные, двинуть разок в соволоток в раз поумнеют. Похоже, им уже двинули, только в другом направлении. Иначе с чего бы это они вдруг написали одинаковые заявы? У тебя с ними конфликт давно был? Да год почти прошел. И что, они никак после не проявлялись? Осенью приезжали, звали на шашлыки. Поехал? А то ж, контакты надо с местными иметь. Хоть с ментами, хоть с братвой». Хотя на братву они не тянут, скорее шпана. Но лается с ними без нужды ни к чему. Разумно. На заяву они на тебя все же накатали? Накатали. Значит, есть у Аскерова на них материальчик. Похоже, что так. Вот что я тебе скажу, Саша. Эта скотина от тебя просто так не отвяжется. Будет и дальше рыть. Что-нибудь найдет. А не найдет, так сам сделает. С него останется. Что ж ему теперь? Денег давать? Харь у него не треснет? Не треснет. Он столько набрал, что даже я удивился. Нет, у него задание — посадить тебя любой ценой. Я же с ним общался уже. Это ты в камере спал, а я тут все подметки по этажам и встоптал. Так вот что я тебе скажу. Он даже и не напуган. Раздосадован, да, сердит, но ничего не боится. Это он напрасно. Ему обещан карт-бланш на все, потому он так и спешит. Его кто-то прикрывает на время этой операции.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 «Кого это ты там? Да кошка на ноги залезла. Тепло и тут, видите ли. Коты, они такие, тепло и уют любят. Ага, да ей волю, так она и котят своих сюда затащит, чтобы вместе в тепле отсиживались. Ну ладно, не буду тебя перенапрягать. Гоняй своих писателей. Я тогда на днях отзвонюсь. Может, и сам заскочу, если мимо проезжать буду. Мне и одного такого писаки хватит, чтобы посидеть раньше времени».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 Значит, это не чисто ментовская подстава. Тут и моя родная контора постаралась. Посидеть раньше времени? Значит, он сейчас помочь мне не может. Ну что ж, обстановка проясняется. Понятно, чем надо заниматься в первую очередь. Заехав по пути на рынок, я купил с рук парочку подержанных мобильников и несколько сим-карт. По дороге домой пришлось звонить по разным номерам почти непрерывно. Приходилось то и дело останавливаться и вылезать наружу. Рисковать не хотелось, и поэтому домой я прилично запоздал. Врубив на полную мощность телевизор, я утащил к нему поближе Нинку и битый час наставлял ее на путь истинный. До поздней ночи я не присел ни на минуту, и только свалившись, наконец, в кровать смог перевести дух. По моим прикидкам, пара-тройка дней у меня еще имелось. Мало. Однако же следовало серьезно отнестись к Вовкиным словам. Он, как правило, воздух попусту не сотрясал. Чутье у него было, как у хорошей собаки. Всякую подлянку черный распознавал за версту, и задолго до ее наступления уже был в готовности. И если он говорил мне «тикай», то это следовало делать немедленно. Утро началось с сюрпризов. Начну с того, что, передвигая совместно с Нинкой и пацанами мебель, я не успел вовремя выдернуть ногу, и они успешно уронили на нее тяжеленный книжный шкаф. Выдав им положенную порцию благодарностей, я кое-как доковылял до дивана и вызвал скорую. К ее прибытию нога уже напоминала небольшую подушку от старого дивана. Были такие, в виде валика. Несмотря на лед и водочный компресс, ходить я уже не мог. Оценив проделанную Нинкой местную анестезию, врач высказался в том ключе, что употребленное внутрь аналогичное количество водки повлекло бы за собой куда более значимый эффект, нежели бесполезные выливания оной на вату. Взвалив меня на носилки, дюжи и медбратья потащили их в карету. По пути я отметил наличие той же самой «Волги». К сожалению, лежа на носилках, я не имел возможности проконтролировать ее перемещение. Но что-то подсказывало мне, что далее ста метров от меня она не оторвется. На мое счастье, в больнице оказалось свободное место в двухместной палате. И уже через полчаса я его успешно обживал. Еще через пару часов ко мне заявилась Нинка, и с порога принялась жаловаться на жизнь». Из ее слов можно было сделать вывод, что моя внезапная травма явилась причиной крушения всех ее жизненных планов. При этом о причине травмы не было сказано ни слова. После долгих споров мы сошлись на том, что она вместе с детьми отдохнет недельку где-нибудь на недорогом курорте. С трудом выпроводив ее домой, я устало откинулся на подушку. Фу, Ну и половинка у тебя», — сочувственно произнес сосед. С его слов, он лежал тут уже пару недель, и его жена за это время навестила его лишь единожды. И не говори, а ведь сама мне этот шкаф на ногу сегодня своротила. Во как! И за это на курорт! Так ведь с ребятами же. Пусть отдохнут. У них как раз каникулы прогнозируются. Денег бы хватило, а то там задешево не погуляешь. Вот уж фигу, без гулянок проживут. Наш разговор прервали санитары, явившиеся, чтобы разместить у нас третью кровать. На удивленный вопрос соседа было снисходительно разъяснено, что мест мало, а больных много. И вообще, всех недовольных могут перевести в другую, более просторную и гуще заселенную палату. Сосед сделал вывод и умолк. Однако же, подселение так и не последовало. Видимо, нашлись такие и другие места. Прогулявшийся по коридору сосед подтвердил информацию о переполненности палат, сказал мне, что кровати стоят даже в коридорах. Это натолкнуло меня на некоторые любопытные выводы.